Глава 15 Немедленно поутру первосвященники со старейшинами и книжниками и весь Синедрион составили совещание и, связав Иисуса, отвели и предали Пилату. Пилат спросил его, «Ты царь иудейский?» Он же сказал ему в ответ, «Ты говоришь». И первосвященники обвиняли его во многом. Пилат же опять спросил его, «Ты ничего не отвечаешь?» Видишь, как много против тебя обвинений? Но Иисус и на это ничего не отвечал, так что Пилат дивился. На всякий же праздник отпускал он им одного узника, о котором просили. Тогда был в узах некто по имени Варавва со своими сообщниками, которые во время мятежа сделали убийство. И народ начал кричать и просить Пилата о том, что он всегда делал для них. Он сказал им в ответ, —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 Какое же зло сделал он! Но они еще сильнее закричали «Распни его!» Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им вораву, а Иисуса, бив, предал на распятие. А воины отвели его внутрь двора, то есть в приторию, и собрали весь полк, и одели его в багряницу, и сплетши терновые венеца возложили на него, и начали приветствовать его.